Восьмое. Земля вибрировала словно дрожа от страха. На барабанные перепонки давил тяжёлый низкочастотный гул, балансировавший на грани слышимости. Почка пылала будто наполненная расплавленным свинцом.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 И Березов почти не увидел разряда, ударившего в него откуда-то из ревущей беснующимися потоками физических полей пустоты. Острая боль заполонила собой все вокруг, и истерзанное сознание вновь отключилось, но рвущая нервы на куски боль пробивалась даже сквозь небытие. Плывущий в кровавом море Иван, словно в немом кино, увидел свой старый двор с песочницей и погнутыми качелями, с давно облупившейся краской и пару раскидистых тополей, вокруг которых десятилетний мальчишка играл в догонялки с собакой. Маленький Ваня носился между деревьями, прячась за толстые стволы, но пёс с лёгкостью догонял его, делая лишь 2-3 прыжка. Вот мальчуган вновь юркнул за дерево, но не успел сделать и шага, как собака уже была рядом, счастливо виляя хвостом, и наровя лизнуть маленького хозяина в лицо. Ваня подхватил из земли веточку и высоко поднял её над головой, подразнивая питомца. "Аф!" заявил пёс. Лай неожиданно оказался оглушительно громким, и звон в ушах выдернул Берёзова в реальный мир. Острая боль навалилась на него с новой силой. Спина будто разрывалась на куски под лезвием циркулярной пилы, медленно погружающейся в плоть. Иван пытался закричать от нестерпимой боли, но из горла вырывался лишь булькающий хрип, выталкиваемый лёгкими вместе с обильным кровотечением. Затянутое обгровым туманом сознание потеряло ясность мышления, бросив все силы на сопротивление болевому шоку. И сквозь мутную глубину страданий разум слабо ощутил нечто большое, возникшее на самой границе действия шестого чувства. Разрываемый болью на части мозг уже не мог мыслить связно, и полыхающий от воспаления глаза почти перестали различать происходящее.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 Сквозь режущую тело боль Иван чувствовал, как плавится раскалённый резинополимер мембраны, кипящим расплавом прожигает ткань кмуфляжа. Порванные лёгкие вдохнули ставший кипятком воздух, и судорожно сократились, вызывая новый удар невыносимой боли.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 Всё вокруг исчезло, сменившись безликой пустотой, через которую он страннённо ощущал, как под воздействием безжалостных потоков взбешённой энергии лопаются внутренние органы, не выдерживая запредельных нагрузок. Боль он уже не чувствовал, словно и вовсе не его тело погибало сейчас, разрываемое на части выбросом. Он будто стал сторонним наблюдателем, безразлично оценивающим происходящее.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 Крохотную детскую комнату в маленькой квартирке далёкого гарнизона и собачью подстилку в углу, на которой с весёлым визгом возились смешной карапуз лет 6 и полугодовалый щенок, отбирая друг у друга игрушечную гранату, вырезанную отцом из обычной деревянной толкушки. Уцепившись за рукоятку барбос, вытянул игрушку из слабых детских ручонок и радостно поверяв хвостом, вручил её обратно малышу, тыкаясь мокрым носом в щёку. Что-то огромное, холодное и влажное уткнулось в лицо Берёзову, возвращая его к сознанию. Затуманенный кровью взгляд упёрся в нечто чёрное, блестящее и пыхтящее, втягивающее в себя воздух короткими резкими порциями и выбрасывающее его из себя с силой мощного ресивера. Нечто ткнулось в лицо снова. Холодное мокрое прикосновение в мгновение прояснило сознание, и Иван различил перед собой огромную чёрную мочку носа. Она рванулась куда-то вверх, сменяясь заросшей короткой густой шерстью поверхностью, сверкнули человеческих размеров клыки и раздался оглушительный грохот: гав! Барабанные перепонки прорезало болью, и Берёзов вновь потерял сознание. рабовое муть навалилась с новой силой, и он долго пытался выплыть из неё, словно исчерпавший все запасы кислорода водолаз, рвущийся на поверхность, до которой оставалось ещё слишком большая толща воды. Оставшиеся в сибиск кислорода лёгкие разрывались от судорожных попыток сделать вдох, на поверхность было так далека. Сколько прошло времени в богровом забытьи, он не знал.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 И через мутную погровую пелену разглядел неясную человеческую фигуру, упругим шагом идущую прямо на него. Вокруг фигуры носилось, высоко подпрыгивая, громадное чёрное пятно, издавая радостный визг и виляя хвостом. расплывчатой силой приблизился, обретая чёткие контуры, и в освещённым всполохами разрядов энергетических потоков полумраке Иван различил русоволосого человека лет 30 с небольшим, облачённого в военную форму Красной армии времён Второй мировой. Новенькая, как будто с иголочки обмундирование сидела на владельце словно в литое. Хромовые сапоги Щигальски блестели, начищенные до блеска, и тяжёлая рука небрежно придерживала висящий на шее ППШ-41. Огромный, размером с носорога чернильно-чёрный пёс, клацнув тридцатисантиметровыми клыками толщиной в руку, подскочил к солдату и припал на передние лапы, повиливая свёрнутым в колечко хвостом, требуя похвалы.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 Переброшенное через собачью спину тело не желало слушаться хозяина, и Берёзов вновь закрывал глаза, забываясь лихорадочным сном. Переломные кости захрустели, и разорванные внутренние органы отозвались острой болью, на короткий миг возвращая сознание. Иван почувствовал, как его укладывают на что-то мягкое. Чья-то нежная и тёплая ладонь бережно легла на лоб, и грудной девичий голос ласково произнёс: "Спи, солдатик. Ни о чём не волнуйся. Тебе отдохнуть надо, бу". Миниатюрная ладошка быстро нагрелась, словно горячий компресс, и от неё по всему телу неторопливо поплыли тёплые волны, разгоняя боль. "Спи. Спи".